Глава 15. Утром его разбудило солнце. Он открыл глаза и зажмурился. Комната была залита таким ярким светом, что, казалось, солнышко спустилось с неба и повисло прямо тут, у карниза. Сквозь задернутые занавески пробивались граненые лучи, плавились на крашенном полу, и на одном из зыбких солнечных квадратов сидела кошка. Славик закрылся с головой и попробовал заснуть, чтобы досмотреть интересный сон. Сон был про Таню. Пионер-вожатая приснилась такой, какой была на сборе в Белой Блузке и в Шароварах, только она была не на сборе, а где-то в пустой степи. И в этой степи рядами, как в клубе, стояли стулья, и на стульях сидели зрители. Они смотрели на Таню и ждали, когда она станет выступать». Среди зрителей Славик увидел кучерявого продавца кваса, бывшего Кулибина сына, инвалида с фортункой. Все они сидели и ждали. А Таня ходила по степи и ничего не делала. И Славик знал, что она все забыла и не знает, что представлять. Постепенно зрители стали смеяться. И Кулибин сын, и инвалид, и все прочие. Они смеялись над Таней а она не знала, что делать, и ломала пальцы. И тогда Славик подошел к ней и стал при всех говорить, как ее любит. И все замолчали, как будто началась пьеса. Таня благодарно улыбнулась, взяла его за руку и сказала, посмотри как кто идет». Славик оглянулся и увидел, что зрители и стулья исчезли, и что они одни с Таней в безбрежной степи, и в небесах клубятся первобытные бурые дымы, и к ним медленно направляется громадный динозавр. На этом месте Славик проснулся. Он еще благодушествовал в постели, когда зашел Коська и сообщил, что таракан требует деньги — 69 копеек плюс 31 копейку штрафа. Славик пообещал вынести деньги в половине одиннадцатого и отвернулся. Коська посмотрел на него, как на усопшего покачал головой и ушел. Откуда возьмутся деньги и почему именно в половине одиннадцатого Славик вряд ли мог объяснить. Ему было не до этого. Ему хотелось спасать Таню. После завтрака, когда часы пробили десять, он вспомнил о таракане. И чтобы перебить охватившее его беспокойство, сел за рояль играть гаммы. Тем не менее стрелка часов приближалась к половине одиннадцатого. Дома, кроме Нюры, никого не было, Славик пошел в кабинет и, стараясь отвлечься, стал копаться в книгах. Среди пыльного старья ему попалась небольшая книжка под названием «Анатема». Перелистывая никому не нужную книжку, Славик увидел, что это пьеса, и в голове его промелькнула мысль, что было бы хорошо подарить ее Тане. Таня занимается в драмкружке, ей нужно представлять, но самое главное, он может увидеть ее, говорить с ней, и не во сне, а на самом деле». Отметьте, было известно, что Таня работает в том же управлении, что и папа, на первом этаже в экспедиции. Ходьбы до управления было минут двадцать, но в полдень Таня могла уйти обедать. Славик сунул книжку за пазуху и выскочил на улицу. За два часа погода изменилась. Крадучись, приближалась гроза. Сильный ветер завивал острую, горькую, как махорка, пыль, выворачивал наизнанку ветки деревьев, пугал всклокоченных воробьев, катил по асфальту кепки. За монастырским садиком нервно вспыхивали зеленые сполохи, освещая серое, как зола, брюхо плоское, низкое и тяжело наплывающее на город сплошной тучи, и нетерпеливо раньше времени погромыхивал гром. Люди бежали кто куда, в разные стороны, будто играли в пятнашки, Славик не боялся грозы, но он не мог допустить, чтобы промокла книжка. И когда туча загородила солнце и наступили среди дня сумерки, панель все гуще и гуще стала покрываться черными крапинами, когда совсем близко за забором треснул гром, Славик, по примеру взрослых, бросился в первый попавшийся подъезд. Он пробрался поглубже, прислонился к стенке, облегченно вздохнул и, оглянувшись, увидел совсем рядом с собой таракана. Таракан тихо беседовал с долговязым, довольно взрослым парнем. Парень со странно искривленным, как в самоваре, лицом украдкой показывал что-то, чего не было видно. У Славика все поплыло перед глазами. И старуха, которая беспрестанно крестилась, и мужчина сурового вида с портфелем, поглядывавший на часы. Мужчина, пожалуй, мог заступиться, но лучше, пожалуй, пока таракан не заметил, бежать. В небе судорожно сверкнуло, прямоугольник двери озарился зеленым светом. В подъезде на миг вспыхнула электрическая лампочка, а на улице треснуло так оглушительно, словно какой-то великан переломил через колено штук десять двухдюймовых досок. Мутный белый ливень обвалился на город, выплясывая на железных крышах и мостовых и срезая афиши с заборов. «А, огурец!» — сказал таракан спокойно. «Ты чё тут?» Денежки принес? Чего это у тебя за пазухой? Пьеса, сказал Славик мерзко заискивающим голосом. Таракан взял книжку и, перелистывая ее сзаду наперед, поинтересовался: к тебе Коська заходил? Заходил. Ты чего ему обещал? Славик промолчал. Значит, таким макаром, подытожил таракан. Голуби упустил, деньги продул на фортунке. «Вдобавок людей обманываешь. Мы с приезжим гражданином полчаса ждали. Думали, ты хозяин своему слову». Он покачал головой, словно стыдясь, что у него такие ненадежные приятели. «Кто обещался в пол полодиннадцатого выйти?» Шум не стал стихать. Гром бурчал недовольно, словно его тащили, а он упирался. Гроза уходила так же внезапно, как пришла». Мужчина с портфелем высунулся два раза и, наконец, решившись, пошел по своим делам, отправилась в своя и старуха. Славик хотел выскользнуть вслед за ней, но таракан схватил его за руку. — Куда ж ты? Дождик, а ты бежишь. — А я думал, что дождь кончился. — Ну как же кончился, когда ты деньги не вернул? — Вернешь, тогда кончится. — У меня нет, — потупился Славик. — Как это нет? — Ты Коське обещал? — Выходит, считать голословным? Славик молчал. В темном подъезде их было трое, все остальные ушли. — Ну, скажи, что с тобой делать? Я, — Я вам паровозик вынесу. — На кой нам паровозик? Нам ехать некуда. Нам это тут хорошо. Он обернулся к приезжему. — Матроску возьмешь? Приезжий кисло оглядел матроску, совершенно не интересуясь, на кого она надета, и возразил, — Куда ее? Она рваная. — Рваная? Таракан возмутился. — Где рваная? Он повернул Славика, как будто это был не Славик, а манекен. «Новая совсем матроска, из кооперации. Мне ее на день рождения подарили», — подтвердил Славик, обидевшись за свою матроску. «А вот тут зашито», — сказал приезжий. бы новая я бы взял, а так нет». «Да наш новое. новая». «Не обижайся, не возьму. Поймать могут». «С трусами вместе давай, а так нет». «Ладно», — таракан махнул рукой, — «бери с трусами». Долговязый вздохнул и и стал щупать материал. «Штаны не дам», — сказал Славик бреднее. «Берешь, что ли?» Не обращая на него никакого внимания, спросил таракан с трусами. «А я маме», — начал было Славик, но таракан оборвал жестко. «Скидай!» «Да ты что! Во-первых, мне квожатый надо. Как же я безо всего? Я же пионер!» «Ладно, трепаться, скидай быстро!» «Не сниму! Я, я кричать буду!» «Не скинешь?» Таракан удивился. «Как же не скинешь, когда я велю?» «Ну-ка, прикрой дверь!» Долговязый закрыл дверь на улицу, таракан стал расстегивать пуговки на рукавах матроски. Славик стоял как бесчувственный. Что теперь будет? Как он пойдет домой? Он не понимал. Под матроской, кроме лифчика и ночной рубашки, ничего не было. И в тот момент, когда пуговицы были расстегнуты, и таракан стал задирать матроску, когда Славику стало казаться, что все это, наверное, сон, в этот момент появился человек, о котором можно было только мечтать. В дверь сунулась скуластая голова милиционера. «Кто тут смелый?» — пошутил он. «У кого бумажка о наличии или витошка?» Это был тот самый милиционер, который дежурил на базаре. Долговязый струсил, а таракан сказал спокойно, ни у кого нету. «Есть, есть!» — закричал Славик. «Погодите!» Таракан поднял было кулак, но плотный, как чурачок, милиционер-спаситель в полной форме, при ногане и шашке с жетоном на левом кармане, и в фуражке с лихим заломом, с ремнями перехлёст вошел в подъезд. Славик вырвал из пьесы два листка и пока милиционер, ругая поднос непогоду, обтирал грязь в сапог, поправил задранную матроску и поспешно застегнул пуговицы. На базар, Андрей Макарович, спросил таракан дружелюбно, на пост. На дежурство строго поправил милиционер, обтирая голенища. Все складывалось удачно. Хотя таракан и встал на пороге отрезать путь на улицу, он теперь не посмеет. Как только милиционер дочистит сапоги, Славик выйдет с ним и пойдет рядом до самого дома, а там останется только парадная, лестница на третий этаж, всего два марша, там уж как-нибудь. «Знаешь меня?» — спросил милиционер таракана, бросая грязную бумажку и принимая свежую. «Ну а как же?» — отозвался таракан. «Тебя весь базар знает. Не опоздаешь на пост -то. «А ты не тыкай. Я с вами гусей не пас». Милиционер выпрямился. Лицо его от долгого наклона сделалось красное, как железнодорожный фонарь. «Ты чей?» «С дома Добровольского». «Мой участок...» Он пытался оглядеть задники сапог, но по причине плотной комплекции это ему плохо удавалось, и он чуть не упал. «Газеты читаешь?» «Надо газеты читать, брошюры. А это чей?» — кивнул он на приезжего. «Так, кореш», — пояснил таракан туманно, — «не опоздаете, Андрей Макарович?» «А то грабеж там или еще что, а вас нету». «Какой может быть грабеж в дневное время суток? На моем участке и ночью не шалят». Даром, что базар оттихо, меня, небось, не пошалишь. Мошенство это, да, не перевелось. По мелкой статье, по 162 или 62, это, конечно, бывает. Вон по артиллерийской семь стрекулист, происхождением из Баку, проживал без прописки, забрался в живом состоянии в гроб, обложился хризантемой, ручки сложил крестом, на лоб веночек и велел фотографировать его на карточку. Спрашивается, зачем ему такая карточка? А затем, чтобы послать натуральной жене в Баку с целью уклониться от элементов. Недоразвитые. На них и статью не подберешь. В голодный год был грабитель, это да. Без расстегнутой кобуры к нему не подходи. А теперь народ сытый, культурный, у всех газеты. Теперь работать неинтересно. «Ну, мне пора. И мне пора», — сказал Славик. Опасливо косясь на таракана, он вышел на улицу, бок о бок с милиционером. Таракан не шелохнулся. Он словно задремал, полузакрыв глаза, и лицо его казалось окостеневшим. Обновленная грозой, пахнущая надрезанным арбузом улица, обращала к солнцу заплаканное улыбающееся лицо. Серебряно цокали копыта, как живые гудели автобусы, пасхально блестела травка. Мокрые, унизанные каплями, телеграфные нити сверкали елочными бусами, от просыхающего пятнами асфальта поднимался теплый прозрачный пар. Славик щурясь огляделся вокруг и подумал, что его злоключение оканчивается, но таракан нагнал их и пошел рядом. Слава богу, приезжий кореш отстал, и матроска, пожалуй, не понадобится. Они прошли квартал молча. Славик... Вышагивал возле милиционера, как привязанный И таракан шел рядом со Славиком, тоже как привязанный Внезапно таракан заговорил «А зачем тогда вам шашка, Андрей Макарович, Если никаких происшествий нету?» Славик почуял в этой фразе недоброе и насторожился «Так ведь не во всех так, — объяснил милиционер У меня порядок, а в слободке бывает шалят Прошлый год, товарищ Васильцов, медвежатника накрыл рисковал жизнью и результат на лицо часы с фамилией а сам начальник отделения я на ногах а он цельный день на стуле а на шесть лет моложе меня а если вы предъявите грабителя спросил таракан бросая на славика непонятный взгляд вас тоже на стул посадят андрей макарович пошутил осторожно что за грабитель Небось, казанки украл его должность требовала хитрости Ну «Зачем казанки?» «Законный грабитель. Домушник. Открыл окно и унес документы». Наконец-то стало ясно, в чем дело. У Славика зашумело в ушах, и некоторое время разговор доносился до него, как сквозь вату. «Это не грабеж. Грабеж, когда с тебя шубу скидают. А в помещении лезут. Ограбление». «Он в помещение лез». «Кто? А сперва скажи, что ему будет». «Ну, смотря, что взято. Я же тебе говорю, бумаги взяты, секретные, документы». Андрей Макарыч остановился. «Это как же понять? В учреждении забрались?» До дома оставался один квартал, уже было видно крыльцо, и на крыльце стояла нюра с корзиной. Славика никто не задерживал, он мог спасаться, но и он остановился тоже. «Точно не знаю», — тянул таракан, поглядывая на Славика. «Слыхал? Беспризорники трепались». Если интересуетесь, уточню кто-то что. А как же, уточни срочно. Секретные бумаги грабить не шутка. Высшую меру может отхватить. Шестьдесят пятая статья. Да ты что, удивился таракан притворно. Неужели расстреляют? Славик выпучил глаза. А ты как думал? во всех так, не только у нас. Документ, да еще секретный, кому нужен? Внешнему врагу. — Агенту империализма больше некому. — А если он шкет? — спросил таракан, в упор глядя на Славика лет одиннадцати. — Не играет роли. Родители ответят. — Строгая изоляция и поражение в правах. Это было ужасно. Мысли метались в голове Славика, как муха в стакане. — Ну, хорошо, он преступник, пускай. Но при чем тут папа и мама? Во-первых, таракан тоже ходил и ломал форточку. Пусть только попробует, скажет. Пускай тогда и Митю, и Коську. Да что Митя, Коська? Бумагу воровал Славик, а не они? Ну ладно, еще посмотрим. Скажу, никуда не ходил, ничего не знаю. Пускай докажут. А что, и докажут. Позовут Таню, она и докажет. Она же вытаскивала его из приямка. Да, холодный пот прошиб Славика. И Таню не надо. В ванной, в колонке остались бумаги. Ой-ой-ой, может, их уже нашли? Ну, все. Но он ведь еще маленький. Возле дома далеко добровольского давно висел запутавшийся в телеграфных проводах желтый змей. Славик взглянул вверх и увидел этот мокрый после грозы, жалкий, насквозь пробитый ливнем змей с бедным хвостом, украшенным бантиками. Тут только он понял, что подошел к дому. Милиционер был далеко, таракан заворачивал в ворота. «Таракан!» — бросился за ним Славик. «А вот я скажу, я скажу, что ты перышко носишь». Таракан сонно взглянул на него и пошел домой».